Глава шестая. Рассказ Колина Лэмба. Один. Когда мы закинули в себя два приличных непрожаренных стейка и как следует залили их пивом, Дик Хардкасл издал полное удовлетворение. Вздох, объявил, что теперь чувствует себя много лучше, а затем произнес К черту у всех убитых страховых агентов, изысканные часы и визжащих девиц». Расскажи лучше о себе, Колин. Мне казалось, что ты уже порвался этой частью света. И на тебе, обнаруживаю, как ты разгуливаешь по закоулкам Кроудена. Уверяю тебя, океанологу-биологу в этом месте делать совершенно нечего. Не надо осмеивать океанологию, Дик. Она штука полезная. От одного лишь упоминания этого предмета обычный человек приходит в такую тоску и настолько опасается того, что ты вот-вот начнешь объяснять основы своей науки, что тебе никогда не приходится продолжать тему. Без шансов разоблачения, так сказать. «Не забывай», — холодно промолвил я, «что я и в самом деле являюсь океанологом и гидробиологом, и степень свою получил в Кембридже. Не слишком высокую, но все же». Тема эта весьма интересна, и когда-нибудь я вернусь к ней. — Конечно, я знаю, чем ты сейчас занят, — заметил Харткассел. — Кстати, поздравляю тебя. Суд над Ларкиным состоится в следующем месяце. Кажется, так? Да. Удивительно, как это ему удавалось так долго разрабатывать эту жилу. Кто-то должен был заподозрить неладное. Никто об этом и не подумал. «Если ты вобьешь себе в голову, что имеешь дело с хорошим парнем, то не сразу поймешь, что ошибаешься». «Умный должно быть тип», — прокомментировал Дик. Я отрицательно покачал головой. Нет, не думаю, чтобы он был очень умен. На мой взгляд, он просто исполнял инструкции. У него был доступ к очень важным документам. Он выходил с ними за территорию, там их переснимали и возвращали ему так, что к концу дня... Все было уже на месте. У них была хорошая организация. Ларкин завел себе привычку каждый день обедать в другом месте. Как нам кажется, он всегда вешал свое пальто рядом с абсолютно таким же, хотя пришедший в нем человек не всегда оказывался одним и тем же. Они обменивались верхней одеждой, и тот, второй, никогда не разговаривал с Ларкиным, как и Ларкин с ним. Нам хотелось бы поточнее разобраться в механике их действий. Методика была отлично спланирована и идеально согласована по времени. Ее придумал человек с головой. Так вот, почему ты все околачиваешься вокруг базы флота в Портлбери? Да, мы знаем военно-морской аспект этого дела, и нам известен его лондонский аспект. Мы знаем, когда, где и как Ларкин получал свою плату. Однако имеется и прореха. И в ней пропало все, что известно об организации, о которой нам и хотелось бы узнать побольше, потому что голову нам надо искать именно там. Где-то в ваших краях прячется отменный мозговой центр, умеющий планировать и запутывать следы. Не один, а семь или восемь раз. — А из каких соображений Ларкин занялся этим делом? — с любопытством спросил Харткасл. — Как политический идеалист? «Из чистого эгоцентризма или просто ради денег?» «Он не идеалист», — ответил я. «Ради денег, я бы сказал. А не могли ли вы выйти на него раньше с этой стороны? Он ведь тратил деньги, разве не так? Не солил же он их?» «Ну нет, мотал направо и налево. По правде сказать, мы вышли на него несколько раньше, чем предполагали». Хардкассл с пониманием качнул головой. «Понятно». Вы накрыли его, а потом некоторое время использовали. Так? Примерно. Он успел передать кое-какую ценную информацию, прежде чем мы до него добрались, и потому позволили ему передать другую информацию, с вида также ценную. В той службе, к которой я принадлежу, нам приходится все время заниматься поисками дураков. «Едва ли твоя работа понравилась бы мне, Колин», — задумчивым тоном проговорил Хардкассел. «Наша работа не настолько интересна, как это принято считать», — проговорил я. «По правде сказать, большую часть времени она откровенно скучна. Однако в ней есть что-то еще. В наши дни возникает чувство, что на самом деле ничего секретного не существует. Мы знаем их секреты, а они знают наши. Наши агенты часто заодно являются и их агентами, а их агенты нередко являются нашими. В конечном итоге трудно понять, кто кого одурачил. Подчас мне кажется, что любые секреты известны всем и каждому, и что существует некая общая договоренность, требующая изображать, что этого нет. — Понял твою мысль. Задумчивым тоном проговорил Дик и с любопытством посмотрел на меня. — Зачем тебе нужно держаться у Портлберри? я понимаю. Однако от Кроудона до Полтерберри добрый десять миль. «На самом деле меня интересуют полумесяцы. Кресенты». «Кресенты?» — явно удивился Харткасл. «Ну да. Иначе говоря, луны. Новые, растущие и так далее. Я начал свои поиски в самом Портлбери. Там есть пап, носящий название «Лунный полумесяц». Я потратил на него уйму времени. Казалось бы, идеал». Кроме того, там есть луна и звезды, восходящая луна, веселый серп, крест и полумесяц. Этот обнаружился в крохотном местечке под названием Симит. Никаких результатов. После этого я оставил лунную тему и занялся полумесяцами. В Порталбери их несколько. Лансбери-Кресцент, Олдридж-Кресцент, Ливермит-Кресцент, Виктория-Кресцент. Посмотрев на ошарашенную физиономию Дика, я расхохотался. Не думай, что у меня поехала крыша, Дик. Мне нужна была какая-то начальная точка. Достав бумажник, я извлек оттуда листок бумаги и передал ему. На листочке, вырванном из гостиничного блокнота, была набросана грубая схема. Этот листок был обнаружен в бумажнике некоего Хенбери. Этот человек много поработал в деле Ларкина. Хорошо поработал, но очень хорошо. Погиб в Лондоне под колесами автомобиля. Водитель вместе с машиной скрылся с места происшествия. Никто не заметил его номера. Не знаю, что означает эта схема, однако Хенбери ее зарисовал или скопировал, потому что счел важный. У него была какая-то идея, или, быть может, он что-то заметил или подслушал. Что-то, имеющее отношение к Луне или полумесяцу, номеру 61 и инициалу М. После его смерти дело перешло ко мне. Пока я еще не знаю, чего ищу, но абсолютно уверен в том, что искать есть чего. Я не знаю, что означает число 61. Я не знаю, что означает литера М. Я постоянно расширяю область моих поисков от Портлберри. Уже три недели беспрестанного и безрезультатного труда. Кроуден очередной пункт на моем маршруте. И только, откровенно говоря, Дик, я не жду от Кроудена многого. Здесь есть только один полумесяц, то есть Уилбрам Крессенд. И я намеревался пройти по этой улице и составить собственное мнение о доме номер 61, прежде чем просить у тебя помощи или хотя бы намека. Именно этим я и был занят сегодня днем, но так и не сумел найти этот дом. Я же говорил тебе: в 61-м живет местный строитель. Мне нужен кто-то другой. У него есть дом работницы иностранка? Вполне возможно. Они теперь есть у многих. В таком случае жена его должна быть соответствующим образом зарегистрирована. Завтра я выясню для тебя этот вопрос. Спасибо, Дик. Завтра мне придется провести рутинный опрос в двух соседних домах по обе стороны от номера девятнадцать, на тот случай, если там вдруг видели кого-то, входящего в дом и так далее. Наверное, придется побывать и в домах, расположенных позади девятнадцатого номера, с которым они соседствуют садами. Как мне кажется, дом номер шестьдесят один находится почти позади девятнадцатого. Если хочешь, могу прихватить тебя с собой». Я с пылом ухватился за предложение. Буду вести стенографическую запись в качестве твоего сержанта Лэмба. Подразумевается персонаж двух книг Роберта Грейвза, герой которых сержант Роджер Лэмп служит в полку королевских валийских фузелеров и записывает в блокнот все происходящие вокруг него события. Мы сошлись на том, что в половине десятого следующего дня мне надлежит быть в полицейском участке». 2. На следующее утро я явился в точно назначенное время и обнаружил, что мой друг в буквальном смысле слова дымится от ярости. Когда он отпустил провинившегося подчиненного, я деликатно осведомился о том, что произошло. На какое-то мгновение Хардкассел как будто бы утратил дар речи, а потом выдохнул. «Эти проклятые часы!» «Снова часы? И что случилось с ними теперь?» «Одни из них пропали». «Пропали? Которые?» «Дорожные, в кожаном переплете. Те, на которых была надпись «Розмари» поперек угла». Я присвистнул. «Вот это номер. И как такое могло произойти?» «Проклятые дураки! В данном случае к ним отношусь и я сам!» Дик всегда был очень честным человеком. «Вечно приходится лично ставить точку над каждым «и». «Ну вот». Вчера часы были на своем месте в гостиной. Я попросил мисс Пепмарш ощупать их на тот счет, не покажутся ли они ей знакомыми. Она помочь не смогла. Потом явились ребята за телом. Ну и? Я дошел до калитки, чтобы проконтролировать их, а потом вернулся в дом, подошел к мисс Пепмарш, находившейся на кухне, и сказал, что заберу часы с собой и выпишу ей соответствующую расписку. Помню, я слышал эти слова. Потом я сказал девушке, что ее отвезут домой в одном из наших автомобилей, и попросил тебя проследить за отъездом. Да. Я передал мисс Пепморш расписку, хотя она и сказала, что этого не нужно, так как часы все равно не принадлежат ей. После чего присоединился к тебе. А Эдвардсу сказал, что часы из гостиной надо аккуратно упаковать и привезти сюда, в участок, за исключением часов с кукушкой и, конечно же, дедовских напольных. — И в этом я, конечно, ошибся. Мне следовало самым определенным образом сказать — четверо часов. Эдвардс утверждает, что он немедленно отправился в комнату и выполнил мое приказание, и утверждает, что помимо двух неподвижных в комнате находилось всего трое часов. — Времени прошло немного, — проговорил я, — и это означает, что тетка Пепмарш могла их взять после того, как я вышел из комнаты, и направиться на кухню уже вместе с ними. Именно так, но зачем? А это нам надо выяснить. Кто-нибудь еще мог это сделать? Девушка, например? Едва ли. Я задумался и попытался припомнить подробности. Впрочем, значит, это сделала она, проговорил Хардкассел. Продолжай. Когда же? Мы уже шли к полицейской машине, ощущая недовольство собой, проговорил я. Она вдруг вспомнила, что забыла перчатки. Я предложил принести их, а она ответила, что только примерно представляет, где могла бросить их. Сказала еще, что, мол, теперь не боится входить в эту комнату, раз унесли тело, и побежала назад в дом. Однако отсутствовала она всего лишь минуту. А когда вернулась, перчатки были надеты или она держала их в руке? Я помедлил. — Да, да, кажется, она их надела. — Очевидно, ты ошибаешься, — возразил Харткасл. — Иначе не колебался бы. — Возможно, она убрала их в свою сумочку? — Плохо то, — с обвинением в голосе проговорил Харткасл, — что ты втюрился в эту девицу. — Не говори глупостей. Мне пришлось перейти к обороне. Я и увидел ты ее в первый раз вчера днем, причем далеко не в так называемых романтических обстоятельствах. «Я бы так не сказал», — возразил Харткасл. «Далеко не каждый день девицы бросаются в объятия молодым людям с криками о помощи в проверенной временем викторианской манере. В такой ситуации мужчина автоматически ощущает себя героем и галантным рыцарем, так что тебе нужно прекратить защищать ее только и всего. Тебе прекрасно известно, что девушка эта может оказаться по уши замешанной в дело об убийстве». Ты хочешь сказать, что эта пигалица могла хладнокровно прирезать мужчину, после чего спрятать нож так, что никто из твоих сыщиков так и не сумел отыскать его, а потом расчетливо, но с визгом выбежала из дома прямо в мои объятия? — Если бы ты только знал, чего только не пришлось мне повидать за свою жизнь! — мрачным тоном проговорил Харткассел. — Ты, видно, не понимаешь, — вознегодовал я что жизнь моя была полна знакомствами с прекрасными шпионками всех национальностей, причем с такими личными данными, от которых частный американский детектив забыл бы проглотить свою дежурную порцию бурбона. Женские чары на меня не действуют. «Всех нас в конечном итоге ждет собственная Ватерлоу», — прокомментировал мои слова Харткасл. «Главное в этом деле — тип». Шейла Уэб, похоже, принадлежит к твоему типу. В любом случае, не понимаю, зачем тебе так надо повесить эти часы на нее? Харткасл вздохнул. Я ничего на нее не вешаю, однако мне надо с чего-то начать. Тело нашли в доме Пебмарш. А значит, она замешана. Тело нашла девица Уэб. Думаю, мне не надо объяснять тебе, как часто тот, кто первым обнаружил труп, «Был и последним, кто видел убитого живым. Так что до тех пор, пока не обнаружатся новые факты, я не могу выпускать обеих дам из поля зрения. Когда я вошел в эту комнату, в самом начале четвертого человек этот был уже мертв по меньшей мере полчаса, если не больше. Что скажешь на это? Шейла Уэбб обедает с половины второго до половины третьего». Я с раздражением посмотрел на него. «А что тебе удалось выяснить относительно Карри?» «Ровным счетом ничего», — ответил Хардкассел с неожиданной горечью. «Как это ничего?» «Ну, то, что такого человека не существует. Нет, и все тут. А что сказали в его страховой компании?» «Абсолютно ничего, потому что ее не существует. Нет никакой столичной и провинциальной страховой компании». И по поводу мистера Карри, проживающего... По Денверс-стрит можно сказать только то, что никакой мистер Карри на Денверс-стрит не проживает. Ни в доме номер семь, ни в любом другом доме. Интересно, — проговорил я. То есть ты хочешь сказать, что этот человек имел при себе фальшивые визитные карточки, выписанные на несуществующее имя, адрес и страховую компанию? Предположительно. И зачем все это, как по-твоему? Карткасл пожал плечами. Пока остается только догадываться. Быть может, он вымогал фальшивые страховые взносы. Быть может, под этим предлогом проникал в дом и, положившись на доверие, совершал кражи. Мог быть любого рода жуликом и аферистом, мелким вором и даже частным детективом. Мы этого не знаем. Но ты же определишь это? Ну да, узнаю в конечном итоге. Мы отослали отпечатки его пальцев, чтобы проверить, не значится ли он в картотеке. Если он там обнаружится, считай, что нам повезло. Если же нет, задача станет еще более трудной». «Частный детектив», — проговорил я задумчиво. «Эта мысль мне нравится. Она открывает кое-какие возможности. Пока что мы располагаем одними только возможностями». Когда состоится дознание по факту насильственной смерти? Послезавтра. Чистая формальность. Все равно будет отложена. Каковы результаты медицинского обследования, а? Заколот острым предметом, предположительно большим кухонным ножом. Но это, наверное, выводит мисс Пэбмарш из числа подозреваемых, так? Подумав, вопросил я. Слепая женщина едва ли способна заколоть мужчину ударом ножа, Если только она и в самом деле слепая. Ну да, слепая, мы проверяли. Кроме того, она сказала о себе все как есть. Преподавала математику в школе Норд-Каунти, потеряла зрение примерно 16 лет назад, овладела азбукой Брайли и так далее. И, наконец, устроилась на работу в Ааронбергском институте. А не может ли она оказаться ненормальной? «Маниакальной привязанностью к часам и страховым агентам?» «Ну, звучит, конечно, слишком надуманно», — проговорил я, впрочем, с некоторым энтузиазмом. Подобно Ариадне Оливер в ее худшие дни или покойному Гарри Грегсону, пору расцвета его дарования. «Давай, резвись себе на здоровье. Ведь ты не несчастный следователь-инспектор, на которого повесили это дело». Не тебе придется докладывать суперинтенданту или начальнику полиции и всем прочим. Ну ладно. Быть может, мы выжмем нечто полезное из соседей? Едва ли, — усомнился Хардкасл. Если этого человека закололи в саду перед домом и двое мужчин в масках внесли его внутрь, можно гарантировать, что никто не выглядывал из окна и ничего не видел. Плохо то, что здесь не деревня. Уилбром Кресент место благородное. Здесь живут более или менее состоятельные люди. К часу дня дневные домработницы, которые могли что-то видеть, уже разошлись по домам. Здесь даже детскую коляску некому прокатить. А как насчет пожилого инвалида, просиживающего день за днем возле окна? Именно он нам и нужен. Но, увы. А что ты можешь сказать о домах номер 18 и 20? В доме номер восемнадцать обитает мистер Уортерхаус, секретарь, управляющий в адвокатской фирме Грейнсфорд и Свиттенхэм, вместе с сестрой, которая в свободное время управляет его домом. О двадцатом доме мне известно лишь то, что хозяйка его содержит едва ли не два десятка кошек, а я их не люблю. Я заверил дико в том, что жизнь полисмена полна трудностей, и мы отправились в путь.